«Пусть продолжает», — сказал Морган. Когда моя мать спала, я потихоньку ходила на свидание с Антонио. Мы жили на острове Аспаньоле. Антонио был охотником. Однажды ночью, когда я возвращалась со свидания из пальма Серманос, на меня напал какой-то человек и подащил к чащу леса. Я чувствовала, что погибаю. Человек этот был слишком силен».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 Все командиры были довольны такой развязкой, и только Бродели помрачнил. «Что ты наделала несчастное, запричитала сеньора Магдалена, оставшись с дочерью вдвоем. «Ты обесчестила меня! Я спасла его матушка в благодарность за то, что он спас нас. Спасла своего супруга. Это мой долг!» Пуэрто Принсипи Продолжение Педро Хуан благополучно достиг берега. Выйдя на сушу, он оглядел морское пространство, опасаясь, как бы пираты не выслали в погоне за ним шлюпку. Убедившись, что погони нет, он присел отдохнуть, прежде чем отправиться дальше. Эти края были ему совершенно незнакомы, и он не знал, какая из дорог ведет в город – Но твердо решив оказать великую услугу испанской короне, медведь Толстосум встал и без колебаний сбрал в первую попавшуюся тропинку. Ему повезло, и через несколько часов пути, измученный и истомленный, он был уже в городе. Рассказ о приближении пиратов взбудоражил всех жителей Пуэрто-Принципи И Хуан, представ перед лицом самого губернатора, поведал ему все, что знал о задуманном пиратами нападении и грозившей городу опасности. Сообщение Педра Хуана вызвало тревогу и ужас. Одни торопились спрятать свои сокровища или увезти их в близлежащие горы. Другие решили дать отпор врагу.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 Губернатор уже собрал свое войско, когда караульные донесли, что пираты высаживаются на берег. Морган по-прежнему не сомневался в верности Антонио. Однако объяснение между Морганом и Хули стало известно железной руке, и он понял, что вице-адмирал Бродели затаил против него злобу, а сеньора Магдалена тоже питает к нему неприязнь. Таким образом, он и Хулия оказались среди врагов. Мать Хулия, опасаясь Антонио, всячески старалась скрыть свое нерасположение и делала вид, будто всем довольны хочет только одного — соединиться вновь с Педро Хуаном.